38. Севакони получил на главпочтамте посылку на свое имя. Просто не отдал старику Матвею. Примерил перед зеркалом куртку. Красавец мужчина, в расцвете лет. Сунув пистолет за пояс джинсов, поехал в город проветриться, полюбоваться на симпатичных девушек, стайками вьющихся по вечерам возле кооперативных кафе. В первую же прогулку по городу севаконе ощутил странное чувство тревоги, словно за ним кто-то наблюдает. Несколько раз он перепроверялся и убедился, что слежки за ним нет, но чувство тревоги не проходило. Инструкторы в Лондоне забыли рассказать львовскому журналисту, что обладание оружием дает не только чувство уверенности и превосходства над окружающими людьми, но и вызывает безотчетную тревогу. Ежесекундное ожидание надвигающейся опасности. Владение огнестрельным оружием без специального разрешения – уголовно наказуемое преступление почти во всех странах мира. Но не это главное. Если у тебя есть оружие, то у врага оно тоже будет. И тогда начнется игра в рулетку «Кто первым выстрелит?» Вечером Сиваконю показалось, что старик Матвей на него как-то странно посмотрел. «Я становлюсь параноиком», — подумал Юрий. «Пора действовать, или я окончательно рехнусь в этой глуши?» В четверг странник, он же Николай Дворник, навстречу не пришел. Сообщение на транзитный телефон не оставил. Не было его и в пятницу. Встревоженный Сивакунь отправил в школу стейко но тот категорически отказался навещать бывшую Альма-Матер. «Все считают, что я уже в Одессе. Как я там появлюсь?» Юрий был вынужден согласиться. В субботу, сделав контрольный звонок на тайную квартиру, он убедился, что странник исчез. Тщательно разработанный план пришлось менять на ходу. В первоначальном варианте Сиваконь в форме капитана милиции и дворник с сержантскими погонами должны были нагрянуть к Жукотскому и увезти его для дачи показаний. После исчезновения дворника его место должен был занять Стайко. По размыслив, Севаконь решил, что одессит на эту роль не годится. «Слабоват, душонка жиденькая, может в квартире сплоховать». Придется действовать в одиночку. Я пойду в квартиру, а стейко останется в автомобиле. Тут же возникла новая проблема. Форму капитана милиции странник для Юрия подготовил. Достать форму было нетрудно. Странник купил в военторге капитанские погоны, пришил их на свой форменный плащ, цветом и покроем, не отличающийся от офицерского. Сержантской формой было еще проще. Дворник должен был на своей форме заменить погоны слушателя на обычные милицейские. Стайко же при увольнении школы форму сдал на склад. «Поедет в гражданской одежде», — решил севаконь. Милиция иногда привлекает гражданских водителей для выполнения задания, так что Стайко в своей одежде за рулем подозрений вызвать не должен. В субботу Юрий крепко выпил, послал старика Матвея Затихоновой и пропьянствовал с ней до утра. Матвей переночевал у Дерсу у залы, а утро принёс гостю похмелиться. — Муженёк-то её не приревнует? — с ехицей спросил старик. — Пусть только пикнет, я его живо на место поставлю. Зало сказал Сиваку, не налил первую рюмку. К вечеру похмелье прошло. Юрий пошёл прогуляться по посёлку, обдумывая последние детали. А если странника арестовали, то что они ему могут предъявить? Что угодно, только не покушение на похищение архива. Странник не идиот, чтобы дополнительные статьи Уголовного кодекса на себя вешать. Жаль, конечно, что он выбыл из игры, но ничего не поделать. Придется самому выкручиваться. В сумерках на окраине поселка Сивакой нашел небольшую ямку, положил у нее паспорт на свое имя чиркнул спичкой. Не успело пламя охватить документ, как Юрий услышал шорох за спиной. Выхватив пистолет из-за пояса, он повернулся и увидел двух бродячих собак, наблюдающих за его действиями. «Я вторгся на их территорию», догадался Юрий. «Если бы не огонь, собаки набросились бы на меня». Он поднял пистолет, прицелился. Дворняшки поняли его намерение и скрылись в темноте переулка. Сивакунь закурил, рука сигаретой мелко подрагивала от нервного напряжения. «К дьяволу!» — со злостью сказал Юрий. «Завтра или никогда?» В понедельник Воронов был у Жукотского. Новый знакомый сообщил, что отец оставил ему в наследство не только архив Алексея Толстого, но и кое-что еще, приобретенное после войны для самообороны. С нескрываемой гордостью Жукоцкий выложил перед гостем пистолет ТТ. «Классная штука, правда?» «Вы стрелять-то умеете?» — спросил Воронов. «Рука не дрогнет, в живого человека пулю всадить?» «Ну, как сказать?» — замялся Жукоцкий. «Разве обязательно стрелять? Любого грабителя один вид пистолета отпугнет». «Если у него своего пистолета не будет», — возразил Воронов. Повертев оружие в руках, Виктор выщелкнул обойму, проверил патроны. «Мой вам совет, не играйте в эти игры», — сказал Воронов. «Вы даже в армии не служили. Какой из вас стрелок? Вы знаете первую заповедь бойца? Нет?» Звучит она так. «Главное не убить врага, а быть готовым его уничтожить». «Кто морально готов к убийству, тот уже стал убийцей». «Вы готовы пролить кровь?» первого, встречного. Это будет живой человек, а не абстрактный враг. Пока Воронов и Жукотский беседовали на кухне, Сиваконь и Стойко заехали на москвиче во дворы слева от райсполкома. Сиваконь вышел из машины, из телефона автомата набрал номер телефона Жукотского. И Еще в самом начале операции Сиваконь решил, что воспользуется домашним телефоном Жукотского. Один-единственный раз, непосредственно перед тем, как войти к нему в квартиру. Лишний звонок может насторожить клиента. Трубку поднял Жукоцкий. «Алло? Нет, здесь такие не живут». «Кто это был?» – заподозрил неладное Воронов. «Ошиблись адресом, спрашивали какого-то Ивана Сергеевича». Воронов и Жуковский затушили сигареты, прошли в гостиную. Пистолет, как был у Виктора в руках, так и остался. Хозяин не спешил привыкать к оружию. Москвич остановился напротив подъезда Жукотского. стойко пересел за руль. Юрий заметил, как у него мелко подрагивают руки. «Ты только штаны не обмычи, пока я ходить буду», с нескрываемым презрением сказал Сиваконь. «Запоминай, без меня ничего не предпринимать. Когда я вернусь в Жукотске, мы сядем на заднее сиденье. Я скажу, поехали в отдел». Ты, ни слова не говоря, вырулишь на трассу и поедешь в поселок. В доме к визиту гостя все готово? Сиди, жди меня». Севаконь поднялся на площадку перед квартирой Жуковского, поднес руку к звонку и замер, не веря своим глазам. Его рука дрожала так же, как у Стайко. «Успокойся», — скомандовал себе Юрий. «Вдохни глубоко и медленно выдохни. Приди в себя». Ты готовился к этому моменту всю жизнь, и сейчас не можешь сплоховать. Жукотский не должен ничего заподозрить. Но Севаконь проверил за поясом форменных брюк пистолет, дернул плащ. «Господи, благослови!» – тихо попросил Юрий. «Не дай пропасть, не грош Дверной звонок раздался неожиданно. Жукотский вздрогнул, беспомощно посмотрел на Воронова. «Я никого не жду», — испуганно прошептал он. «Открывайте дверь», — полголоса приказал Виктор. Воронов остался в гостиной, Жукоцкий прошел к двери, щелкнул замок. В квартиру вошел незнакомец и властно сказал. «Гражданин Жуковский Андрей Павлович, я капитан милиции Абрамов, собирайтесь. Вам необходимо проехать со мной для выяснения обстоятельств. Воронов узнал голос Левовского журналиста. «Ну вот и встретились, Рошфор», — подумал он. Эта мысль была единственным проявлением воли и сознания Воронова. Все остальные его действия были безотчетными и происходили сами по себе, словно Виктор не раз репетировал свой выход к врагу и довел каждое свое движение до автоматизма. С нехорошей ухмылочкой с пистолетом в руке он вышел в межкомнатный дверной проем и воскликнул. а а Сиваконь! Сам пришел!» Нервы у Юрия сдали. В измученном тревогой мозгу Сиваконя окислительные процессы пошли с бешеной скоростью. Нейроны вскипели, производительность мышления достигла пределов, установленных природой. За доли секунды он не только оценил обстановку, но еще и узнал в кудрявом мужчине с пистолетом незнакомца, стоявшего с его матерью в одной очереди на посадку в Львовском аэропорту. Пистолет у приятеля Жуковского был чудовищных размеров. Севаконю показалось, что ствол у пистолета был длиной сантиметров сорок. Не пистолет, а какая-то ручная пушка. С одного выстрела на куски разнесет». «Это засада», — понял Сиваконь. «Человек с пистолетом охотился за мной. Сейчас он убьет меня. Как пить, дать пристрелит». Ни слова не говоря, Сиваконь выскочил за дверь, пулей принесся по лестничному маршу. Одним прыжком оказался у машины, рывком открыл водительскую дверь, вышвырнул стойко на улицу. «Засада!» — крикнул Юрий и дал по газам. Не успел Стайко подняться с асфальта, как его сообщника уже и след простыл. Подонок! Завопил вслед москвичу Стайко. Чтоб ты сдох, урод, проклятый! Проходившая мимо женщина подхватила ребенка на руки и ускорила шаг. Не бойся, дяденька пьяный, сказала она малышу. Сама ты пьяная тварь! огрызнулся Стайко. Все вы тут пьяные сволочи! — Я сейчас милицию вызову. Они тебя материться отучат, — пригрозила женщина. Стойко выдохнул, встряхнул руками и трусцой побежал в соседний двор. Через пять минут он выбежал на оживленную улицу и спокойным шагом прошел к остановке. С собой у Стойко были документы и деньги. Он достал портмоне, вынул из него справку об освобождении Тихоновой, порвал ее на клочки и бросил на обочину. Эта крыса украла у меня пятьдесят рублей. С ненавистью припомнил он. Мало того, что она всю ночь блудила, так еще и меня с утра за самогонкой послала. Сдохни, тварь! А тебя, Сивакони, я не боюсь. Мне бы только до Одессы доехать, а там я вас всех пошлю куда подальше. На другой день Стайко купил билет и вылетел в Москву. Юрий Сиваконь стал приходить в себя на трассе, ведущий в поселок. Он съехал на обочину, достал из перчаточного ящика фляжку с коньяком, жадно сделал пару глотков, закурил. «Вот так-то, Юрец!» — с насмешкой подумал он. Незачем было губу раскатывать. Теперь все навернулось, все прошло, как с белых яблонь дым. Хорошо хоть деньги и доллары остались. На первое время должно хватить. После бегства коня Жукоцкий пару секунд приходил в себя. Потом, расхрабрившись, воскликнул: «Давай догоним его! Он не мог далеко уйти!» «Ну уж нет!» — отказался Воронов. «Кто его знает, сколько человек он с собой привел? Вы, Андрей Павлович, закройте дверь на замок и звоните в милицию!» «Зачем?» не понял хозяин. Он же убежал. Если конь оставил в засаде своих дружков, то они уйдут от подъезда, как только увидят милицейский УАЗ. До этого момента я на улицу выйти не рискну и вам не советую». Жуковский позвонил в милицию. Воронов спрятал пистолет в шкаф, зашел на кухню, открыл форточку, холодный осенний воздух освежил его помог собраться с мыслями. «Все прошло как по нотам», — с удовлетворением подумал Виктор. «Но что бы я делал, если бы Сивакой не убежал?» «Слава богу, у него нервы сдали раньше, чем мне пришлось действовать. Если бы он набросился на нас, то...» О стрельбе и ее последствиях думать не хотелось. поди ка объясни следователю прокуратуры», что он делал в чужой квартире с пистолетом в руках. Рассказывать об НКО? Кому это интересно? Для хабаровчан Нагорный Карабах был не пылающим регионом Советского Союза, а всего-навсего набором букв в газетной заметке. «Надеюсь, вы поняли, что архив надо передать компетентным органам?» спросил Воронов. «Сегодня нам попался малодушный враг, а завтра...» Может прийти человек с остальными нервами, и тогда вы лишитесь и архива, и головы. Я подумаю, уклончиво ответил Жукоцкий. Дежурный по городскому УВД послал проверить сигнал на ряд неведомственной охраны. Сержант из группы захвата из объяснений Жуковского ничего не понял, и Воронову пришлось самому рассказать о вторжении подозрительного капитана милиции. «Мы с Андреем Павловичем скоро будем родней, «Заговорщицким тоном», — сказал Воронов старшему наряды. «Он женится на матери, а я на дочери. Дважды родня, сами понимаете». Сержант глянул в сторону Жукотского, скептически поморщился. Женихом Андрей Павлович был незавидным. На такого не каждая женщина позарится. «Сегодня я зашел к Андрею Павловичу потолковать о двойной свадьбе». Обсудить состав гостей» и все такое. А тут звонок в дверь. Воронов показал рукой в сторону коридора, чтобы сержант наглядно понял, откуда произошло вторжение. Заходит капитан милиции и говорит «Проверка паспортного режима». Я пригляделся и вижу, что на нем неформенные брюки, обычные гражданские. Я ему говорю «Предъявите служебное удостоверение». Капитан испугался и убежал. Это все? Недоуменно спросил милиционер. В чем суть происшествия? Пришел человек и убежал? Вы заявление писать будете? Пока нет, с сожалением сказал Воронов. Недовольные неподтвердившимся вызовом, милиционеры уехали воронов еще раз посоветовал жукотскому избавиться от архива и поехал в школу через два дня в утренних новостях хабаровского телевидения показали сюжет о жукотском в присутствии сотрудников архивного управления хабаровского крайкома кпсс Жукотский передал ректору хабаровского отделения института марксизма ленинизма символическую коробку с личными записями известного советского писателя Алексея Толстого. «Я считаю, что случайно найденный мною архив Алексея Толстого должен принадлежать народу, а не частному лицу», заявил на камеру Жукоцкий. «Молодец!» – похвалил телевизор Воронов. «Архив теперь засекретят, зато бандиты за ним охотятся, перестанут».